Глава 13 Лорд Рафт медленно встал из-за стола. Я попятилась, с ужасом глядя на приближающегося князя и едва сдерживала желание завизжать. Удивительно, что глаза у него не загорелись или ветер не начался в столовой, хотя, скорее всего, все впереди. «Вы не посмеете!» – прошептала я, но лорд Рафт так посмотрел, что сразу стало понятно – посмеет и еще добавит. Не знаю чего, но мне точно не понравится. В общем, сдерживать себя я перестала, завизжала изо всех сил и бросилась к двери. Надеялась, честно надеялась убежать. Вряд ли князь станет зверствовать при свидетелях, но не учла, что ноги у жениха намного длиннее моих. Да еще и длинная юбка на них отсутствует. До дверей добежать не успела, была быстро поймана и совершенно позорно заброшена на плечо. «Мисс Росс. В голосе лорда Рафта звучал ничем не прикрытое торжество. Я даже визжать перестала, чтобы послушать воспитательную речь. «Не стоит совершать что-то, если не готовы нести ответственность за последствия. Вы уже большая девочка, должны это понимать». «Отпустите меня немедленно!» «О, разумеется!» Князь сел на стул и посадил меня на колени. «Сейчас съедите всю сметану на столе, тогда я отпущу». «Я не люблю сметану!» «Действительно не люблю, а еще больше не люблю, когда ее заставляют есть насильно!» «Какая прелесть!» – умилился лорд Рафт. «Тем приятнее исполнение наказания!» «Для кого?» «Разумеется, для меня!» «Вас оно прельщать в принципе не должно!» Князь обхватил меня поперек груди, прижал спиной к себе и набрал в ложку побольше сметаны. «Открывайте ротик, мисс Росс!» Я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы закричать, но тут дверь открылась, и в столовую заглянула леди Ростби. Представляю, какая картина предстала ее глазам. И я, и князь сидим, обнявшись, измазанные в сметане, а лорд Рафт еще и с ложечки меня кормит. Я обрадовалась, уверенная, что компаньонка встанет на мою защиту, но леди Ростби опять повела себя нестандартно. «Вредная женщина словно бы рождена была для того, чтобы делать не то, что я от нее жду». «Прошу прощения, я не вовремя?» «Не вовремя», – рявкнул князь. «Что вы вообще здесь делаете?» «О, я искала Оливию, и лорд Михорский подсказал, где ее найти. Я думала, что смогу присоединиться к завтраку», – зачастила леди Ростби. «Но не хочу мешать общению жениха и невесты. Зайду попозже». И для чего я могла понадобиться компаньонке? Единственное, что пришло мне на ум, так напоминание от лорда премстора о моем обещании. Как только я об этом подумала, так сразу сметана из рук лорда Рафта показалась не такой уж и отвратительной. «Конечно, не стоит нам мешать!» Я натянула на лицо самую безмятежную из всех своих улыбок и кивнула на дверь. Такой поворот князя явно удивил. Он-то ждал, что я буду звать на помощь, просить у леди Ростби поддержки. Может быть, в слезах зальюсь, но уж точно не буду прижиматься посильнее и прогонять компаньонку. Леди Ростби вышла из столовой, а лорд Рафт развернул меня так, чтобы видеть лицо. Я по-прежнему сидела на его коленях и чувствовала себя крайне неуютно. «Это что сейчас было?» «Не отвлекайтесь, пожалуйста!» Кмура попросила я. Страх перед князем был вытеснен ужасом перед лордом Премстером. «Где там ваша сметана?» «В чем подвох?» поинтересовался лорд Рафт. «У вас от сметаны магические способности увеличиваются, и вы сейчас испепелите меня на месте?» «Нет, но было бы неплохо». Я тяжело вздохнула. «Я же правильно понимаю, что экзекуция откладывается. Тогда, может быть, можно встать?» «А вам не нравится?» Я постучала пальцем по губам, делая вид, что пребываю в задумчивости. «А вы считаете, что наша близость в рамках приличий?» «Заметно, что вы росли в пансионе!» Посетовал лорд Рафт, но пересадил меня с колен на соседний стул. «Иначе бы знали, что это еще не близость!» Я почувствовала себя обделенной. И не из-за того, что вдруг лишилась доступа княжескому телу, а потому что теперь мне предстояло выйти за дверь и встретиться с леди Ростби. «Сколько дней назад я обещала предоставить интересующие лорда Премстера сведения, что будет с моими сестрой и братом за подобное непослушание. Неудивительно, что за такими мыслями...» В слова лорда Рафта, я даже не вникла и растерянно проговорила. Все недостающие знания я постараюсь почерпнуть из книг. «Оливия, посмотрите, пожалуйста, на меня!» «Серьезно», — попросил князь. Я встрепенулась, нахмурилась, чтобы скрыть испуг и искоса посмотрела на своего жениха. На одежде лице его была сметана, темные волосы слиплись от нее же, и виновницей произошедшему стала я, но князь от чего-то смотрел по-доброму. Не может быть, я бы за такое задушила. Вы боитесь вашу компаньонку? Что вы нет, но взгляд отвела. Просто вспомнила, как леди Ростби тыкала мне в лицо зеркало с царящим в нем лордом Премстером. Странно, ведь даже я ее иногда побаиваюсь. Исключительно из вежливости я улыбнулась. Затем встала со стула и сделала нелепый книксон. Страх на батом бил в виски. «Мне нужно готовиться к совету. Может быть, удастся обнаружить что-то подходящее для третьего комиссара в бумагах, которые разрешат посмотреть. Благодарю за... завтрак наедине». «Сядьте, Оливия!» Опять в голосе князя прорезались резкие нотки, но так хотя бы было привычнее. Вы больше нравились мне, когда кричали и бросали тарелки. Так что, еще раз повторяю, садитесь и расскажите, от чего Леди Ростби имеет на вас такое влияние, что при ее появлении вы бледнеете и даже не противитесь кормлению с ложки. Я опять села и уставилась в пол. Вы преувеличиваете. «Да вы даже сейчас смотрите с такой мукой, что хочется уличить леди Ростби в каком-нибудь страшном преступлении. Нет, вру, мне и раньше хотелось это сделать и засадить мерзкую бабу за решетку, но теперь еще и повод появился. Сомнительный, но чем переживание невесты не причина. Даже закон какой-нибудь можно на эту тему состряпать». Тут уж я не выдержала и улыбнулась совершенно искренне. Князь заметил мое потепление, но говорить ничего не стал. Молчал, давая возможность сделать выбор. Не сказать ничего значило дать понять, что леди Ростби я ценю выше, чем своего жениха, да еще и не доверяю ему ни капельки, а сказать правду. А что я в принципе теряю? Не все же подряд расскажу лорду Рафту, а лишь часть, удобную и мне, и ему. Но только как сделать это, чтобы лорд Премстер не узнал, ведь везде есть уши? Не хотите ли прогуляться, ваша светлость? Хорошо, что мой жених тугодумием не страдал, а потому понятливо кивнул и поднялся со стула. Леди Ростби поджидала у столовой, прогуливаясь взад-вперед по коридору, периодически переговаривая с орфином. Я только вышла за дверь, а компаньонка уже подхватила юбки и бросилась ко мне, но, заметив выходящего следом лорда Рафта, остановилась. «Мисс Росс, мне нужно с вами поговорить!» Милая улыбка в сторону князя и гримаса лично для меня. «Займу всего одну минуту!» Тут уже мне стало по-настоящему страшно. Леди Ростби чуть ли не трясло то ли от страха, то ли от переживаний, но уж точно они не были связаны с тем, что я сидела на коленях у князя. Насколько пришлось изучить компаньонку, вывести ее из себя настолько мог лишь лорд Премстер, а значит, я еще более уверилась в своем решении объединиться с лордом Рафтом. «Хватит, слишком они много на меня взвалили, надо грузом с женихом поделиться!» «Мы заняты», — холодно произнес князь и потянул меня за руку. «У нас планируется променад». «Пожалуйста», — напряженно попросила леди Ростби. А я отказать ей не смогла. Мы отошли в сторону, и компаньонка сдавленно прошептала. «Со мной на связь выходил лорд Премстер. Он взбешен. Взбешен настолько, что... Не хочу говорить всего, но вы обещали ему кое-что. И если не выполните, то ждать он не будет». «С чего такая спешка?» Прошло всего пару дней после нашего разговора. «Три!» Воскликнула леди Ростби, но тут же осеклась. Посмотрела по сторонам и тихо повторила. «Прошло три дня! Не знаю, что уж там в столице стряслось, но, лорд...» «Вы поняли, кто требует результат!» «Дополнительный результат!» Компаньонка голосом выделила это слово. «Мисс Росс, я жду вас!» Лорд Рафт никуда не ушел, а стоял неподалеку, сложив руки на груди и сверлил нас взглядом. Леди Ростби схватила мою ладонь. «Оливия, если вы промедлите, пострадаю, и я прошу вас вспомнить об этом тоже!» Я, пожала компаньонке руку высвободилась и отправилась к лорду Рафту. «Мы все еще идем на прогулку», — усмехнулся князь. Он сомневался, что я не изменю своего решения после общения с леди Ростби. Напрасно, я лишь еще больше уверилась в нем. «Конечно, наверное, от нервов, но я не сдержалась и добавила». «Только если вы переоденетесь. Вы знаете, ваша светлость, это же совершенно неприлично так измазываться в еде. Вам что-то нужно сделать со своей координацией». Выражение лица лорда Рафта было бесценно, но я уже не боялась. Момент с наказанием князь безвозвратно упустил. «Вы уверены, что нас здесь никто не услышит?» Я с сомнением посмотрела по сторонам. «Мы прошли в самую глубину парка, вокруг не было ни души, но мне все казалось, что из-за соседнего куста вот-вот выглянет один из шпионов лорда Премстера». «Я уже отвечал на этот вопрос». Князь насмешливо взглянул на меня. «Но если вы все еще сомневаетесь, то давайте сделаем так». Он сложил руки корзинкой и выгнул их, словно разминая пальцы. На ладонях лорда вспыхнул небольшой огонек, который разросся, прошел сквозь меня... На Мика одарив теплом и превратился в прозрачный купол. Лишь глядя через него на свет, можно было заметить красноватый оттенок пространства. «Теперь вы точно можете не волноваться». Лорд Рафт стал серьезным. «Но надеюсь, что ваше откровение оправдает использование мною магии». «Не заметила, чтобы это вызывало у вас какие-то трудности», – съязвила я. «Вы вполне могли не вести меня в такую глушь и создать защиту в замке». «А мне хотелось уединиться с вами», – развел руками князь, и я вспыхнула и отвернулась. «Вдруг вы решились признаться мне в любви? Так свидетели этому лишь помеха». «Я ваша невеста», – сухо напомнила я. «Так что вполне могу признаться вам в любви и прилюдно». «О, Оливия, я хочу слышать искренность в ваших словах». Я раздраженно потерла переносицу. Князь словно бы и секунды не мог быть серьезным. «Что за человек?» Или кричит, или издевается, а мне с ним еще всю жизнь предстоит прожить. Ну, или год, если верить лорду Премстеру. «Мне нужна ваша помощь», — сказала твердо, но тут же замялась, не зная, как объяснить, чего хочу. Слева хрустнула ветка, и я вздрогнула, и испуганно посмотрела на князя. «Это ежик», — серьезно сказал лорд Рафт. «Правда? Это все магия? Вы, вы чувствуете, что это ежик?» Князь закатил глаза. «Конечно! Вы бы знали, Оливия, насколько эта магия серьезна. Зрение называется!» Мужчина наклонился и взял маленького фырчащего ежика, который в руках князя тут же свернулся в острый клубок. Лорд Рафт протянул животное мне и без тени улыбки сказал «Проверите? Вдруг это шпион?» «Очень смешно!» Пробурчала я, и пока князь бережно укладывал ежика обратно в кусты, выпалила «Меня заставляют шпионить за вами!» Лорд Рафт так и замер в согнутом положении, а я, радуюсь тому, что есть возможность смотреть ему на поясницу, а не в глаза, быстро говорила. «Третий комиссар императора требует от меня информации, которую не могут получить шпионы. Какие-то запрещенные документы, ваши планы, переписки с врагами империи. Даже не представляю, что еще может заинтересовать лорда Премстера. Отказать не могу, но и подставлять вас не собираюсь». Князь выровнялся и выглядел заметно ошарашенным, но не злился, так что я приободрилась и продолжила вываливать на жениха свои идеи. Насколько они были непродуманы, стало понятно лишь, когда лорд Рафт начал задавать вопросы. «Я решила, что для вас это тоже представляет интерес. Вы дадите мне документы, которые не жалко, зато скроете от императора действительно важные вещи». «Действительно, предложение заманчивое», – князь смотрел на меня с интересом. Таким, очень плотоядным интересом, с каким обычно на свою добычу смотрит волк. Но лорду Рафту, наверное, больше подходит сравнение с тигром. Только пояснение требуют некоторые детали. На каком основании лорд Бремстер требует у вас информацию? Вы ему что-то должны? Я молчала, испуганно рассматривая лорда Рафта. Одно дело рассказать о шпионаже, но совсем другое поведать о том, что и замуж решилась идти под угрозой убийства надеясь, что жених скоро умрет. «Моих родных Заритовский князь точно защитить не сможет, да и вряд ли захочет». Потому пришлось спешно решать, какую информацию лорд Рафт должен знать. «Лорд Премстер помог мне стать вашей невестой», — выдавила наконец из себя. «Логично, что теперь он просит ответные услуги». «Занятно. А зачем вам быть моей невестой? Или вообще женой?» «Я-то догадывалась, зачем женщины мечтают выйти за Заритовского князя, но столько сил было потрачено на то, чтобы решиться попросить помощи, что разыгрывать из себя влюбленную дурочку не хотелось. Вы же умный мужчина, ваша светлость!» «Устала», — сказала я. «Придумайте сами». «А причину вашей неожиданной откровенности мне тоже самому придумать?» Я прямо глухую тоску ощутила. Доверилась князю, а он ерничает, вопросы задает, вместо того, чтобы просто придумать выход из ситуации. Что вы хотите услышать? Для вас открытие, что мне помогли стать вашей невестой? Так извините, с императором раньше не была знакома. Законного способа стать княгиней не нашлось. Лучше бы шпионила за вами, правда? «Все слишком гладко, Оливия, вы не думаете? Мне прислали идеальную невесту, которая не боится бумажной работы, пытается разобраться в управлении княжеством. Занимается подготовкой к свадьбе без вовлечения в это меня, как выяснилось, обладает магическими способностями, так еще и не хочет шпионить в пользу императора». «Действительно, я слишком хороша для вас, пора начинать ценить». Лорд Рафт хмыкнул, протянул руку и пальцем приподнял мой подбородок. Хищное внимательное выражение лица его никуда не делось, и мне жутко хотелось отстраниться, но старалась терпеть. «Какие еще секреты вы храните, Оливия? Не выйдет так, что завтра вы окажетесь наследной принцессой какого-нибудь мятежного государства?» «Это вряд ли, ваша светлость!» Процедила я. «Будь я принцессой, точно бы не выбрала Гельсинорс в качестве убежища!» От чего же?» Князь наклонился ко мне, будто хотел заглянуть в мои глаза. «Но, быть может, я тихо разговариваю?» Пришлось ответить погромче, и получилось, что прямо в лицо лорду Рафту закричала. «Я здесь, как бледная заплатка на ярком платье!» «О, вы преувеличиваете!» Князь отстранился. «Я подумаю над вашим предложением и сообщу, какие именно данные можно передать лорду Премстеру». «Только никому ничего не говорите!» Я заволновалась и схватила лорда Рафта за рукав, «Лорд Премстер не должен узнать, что мы сговорились!» Князь опять наклонился ко мне. «А ведь он вас чем-то держит, не только обещанием сделать княгиней. Поделитесь!» Я тут же отскочила в сторону, да еще для верности отступила на шаг назад. «Понял без слов!» — хмыкнул князь и, круто развернувшись на месте, покинул созданный им же купол. Я же задержалась в саду еще ненадолго. Рассматривала цветы, решив, что это занятие должно принести мне покой и умиротворение. И когда за шиворот мне упало что-то холодное, испугалась, решив, что это жук или того хуже, паук. Но нет. На широкие, с красными прожилками лепестки какого-то диковинного растения, над которым я как раз склонилась, упала вдруг снежинка. Настоящая, с разлапистыми крупными лучами, меня безумно удивил ее размер. Насколько мне известно, в Зарите в принципе снег редок, а в конце весны это просто аномалия. Я тронула снежинку пальцем, и она превратилась в маленькую капельку. Любопытно, признала я и двинулась во дворец. В конце концов, не мне рассуждать о нормальности погоды в Гельсинорсе.